Глава 12. Кто такой Афанасий Знаменитый? Помните Афанасия Знаменитого? Я слышал, Люся тут про него рассказывала. Аболенский встал, что случалось с ним редко. Он всегда говорил сидя и часто подпирал рукой голову, как будто она была для него слишком тяжелой. А сейчас он встал и сощурился, лицо его покраснело. — Да, Афанасий умер от инфаркта, — Аболенский помолчал. Но это, блин, я его довел. Это я виноват, что он умер. И Аболенский сел, как садится на свое место прокурор, затребовав срок. Олечка ойкнула, но никто на нее не отреагировал. Боры Никита потупили взгляды, остальные молча изумились. Он ведь, прежде чем читать, прислал свой рассказ мне. Дальше Аболенский продолжал уже более спокойно, будто читал рассказ. Я ему написал, что рассказ говно. Афанасий мне не поверил. И здесь рассказ прочитал вслух. Я тогда еще ужасно разозлился, что он мне не поверил. Помните, какое на меня в тот день напало красноречие? И еще всех почему-то бесил его псевдоним афанасий знаменитый. Из-за псевдонима все еще больше накинулись. Ну, помните? Нет, твердо сказал Никита, хотя помнил прекрасно. «А я помню». Голос Оболенского стал глухим. Я буквально его уничтожил. Не самого Афанасия, конечно, а его рассказ. И Афанасий умер. Пришел домой и умер. И Оболенский закрыл глаза и мысленно увидел лабораторный стол. На нем гору серых меховых трупиков. А из-под них — останки человеческого тела. Кусачкин сказал. «Да говно был его рассказ. Я его хорошо помню». Плевать на рассказ. Все увидели, что одна щека у Аболенского дрогнула. Я теперь с радостью сказал бы знаменитому, что его рассказ гениальный. А мы все над этим рассказом ржали. Мы ржали, а из человека ушло счастье и способность дышать. Что мы делаем с нашими, можно сказать, коллегами? И я понял, что я сделал с ним. Со своим, можно сказать, коллегой. Какое нам дело до того, кто талантлив, кто нет? Мы лишаем таких людей жизни, потому что жизнь для них полна писательством, а мы не можем им этого простить. «А если они бесталанны?» — спросил Кусачкин. «Мы же не можем осуждать бедняка за то, что он ест заплесневелый хлеб, потому что у него нет денег на свежий». «Не можем!» — внезапно громко и четко сказала Олечка. «Ну вот», — закончила Баленский. «Можете считать, что я покаялся». «Не в чем каяться», — сказал Бор. «Я тоже все это помню. Рассказ был говно. А мы для этого и собираемся, чтобы приносить пользу своей нелицеприятной критикой. Иначе как научиться писать?» Все помолчали, а Люся подняла бровь и заметила. «А у меня в моем недописанном романе о спортсменах один другому палки в колеса ставил, а инвалидами стали оба». «Допиши», — предложил Кусачкин. В издательстве с руками оторвут. «Умный ты, Кусачкин!» — презрительно улыбнулась Люся. «Я бы уже тридцать раз без твоих советов дописала. А не могу. До середины дописала и стоп. И бросить не могу. Влюбиться надо снова в кого-нибудь. Может, и правда замуж выйти?» И она с вызовом посмотрела на Игоря. «Замуж?» — вдруг с иронией переспросила Катя. Главное, это ведь никогда у тебя стоит штамп в паспорте. А когда ты можешь с кем-то поговорить, обсудить, пожаловаться? Хорошая мысль, вдруг сказал Кусачкин. Я имею в виду про замуж.